«О, нет! Только не звездная!» — воскликнула Веда, и Дар ветер ощутил свою бестактность. Увлеченный переживаниями, он нечаянно задел больное место в душе Веды. Ему на помощь пришла мелодия тревожных аккордов, донесшаяся на балкон. «Пора! Полчаса до включения в кольцо!» Дар ветер осторожно взял Веду Конг за руку. «В сопровождении остальных...» Они спустились на движущейся лестнице в глубокое подземелье, высеченную в скале кубическую комнату. Здесь не было ничего, кроме приборов. Матовые панели черных стен казались бархатными. Их прорезали четкие линии хрустальных полос. Золотистые, зеленые, голубые и оранжевые огоньки слабо освещали шкалы, знаки, цифры. Изумрудные острия стрелок дрожали у черных полукружей, словно все эти широкие стены находились в напряженном трепетном ожидании. Несколько кресел, большой стол черного дерева, частично вдвинутый в огромный мерцающий жемчужным отблеском полусферический экран, обведенный массивной золотой рамой. Дар ветер знаком подозвал к себе Мвена Масса, указав другим на высокие черные кресла. Менмас приблизился, ступая осторожно на носках, как некогда ходили его предки в спаленных солнцем саваннах, подкрадываясь к огромным и свирепым зверям. Менмас затаил дыхание. Отсюда из неприступного каменного погреба сейчас раскроется окно в бесконечные просторы космоса, и люди соединятся мыслями и знаниями со своими братьями на других мирах представители земного человечества перед Вселенной. Сейчас они, пять человек. Но с завтрашнего дня ему, Мвену Массу, придется руководить этой связью. Ему будут вверены все рычаги величайшей силы. Легкий озноб пробежал по спине африканца. Пожалуй, он только сейчас понял, какое бремя ответственности он взвалил на себя, дав согласие совету. И когда он взглянул на дар ветра, неторопливо действовавшего рукоятками управления, то в его взоре мелькнуло выражение, похожее на восторг, светившееся в глазах молодого помощника дар ветра. Раздался тяжелый грозный звон, будто зазвучала массивная медь. Дар ветер быстро повернулся и передвинул длинный рычаг. Звон умолк, и Веда Конг увидела, что узкая панель на правой стене осветилась на всю высоту комнаты. Стена как будто провалилась, исчезла в беспредельной доли. Открылся призрачный контур пирамидальной горной вершины, увенчанной испалинским каменным кругом. Ниже этой колоссальной шапки сплавленного камня кое-где виднелись пятна чистейшего горного снега. Мвенмас узнал вторую из высочайших гор Африки — Кению. Снова тяжкий медный удар потряс подземную комнату, заставляя находившихся там людей настораживаться и напрягать все внимание. Дар-ветер взял руку Мвена Маса и положил ее на горевшую гранатовым глазом круглую рукоятку. Мвен Мас послушно передвинул ее до упора. «Теперь...» Вся сила Земли, вся энергия, получаемая с 1760 могучих электростанций, перебросилась на экватор к горе 5-километровой высоты.